Стихи о Москве Первое Облака вокруг, купола вокруг Надо всей Москвой, сколько хватит рук Возношу тебя бремя лучшее, Деревце мое невесомое. В дивном граде сём, в мирном граде сём, Где и мертвый мне будет радостно Царевать тебе, гревать тебе, Принимать венец.